473. Июнь, 22. -е. «Все, что делается со мною, идет под знаком удачи. Стремление к занятиям совместно ведущимся углубляет контакт. Авраам ходил перед Господом, а ученик всегда перед Владыкой. Так всеми мерами утверждается постоянство присутствия». Следующей ступенью будет передача сознания по линии иерархии, а за ней идущий – предоставление своего микрокосма в распоряжении воли владыки. Конечно, и здесь требуется постепенное приспособление сознания и всего организма к вибрациям луча особого назначения. Нисхождение Святого Духа на апостолов есть нисхождение огня, постного в лучах владыки. Психическая энергия уявляется мощно через объединение сознания с ведущим иерархом. И тогда озаренный может сказать «не я, но он, пребывающий во мне, он творит». Основою этого явления будет полнота самоотвержения или отрешения от себя. Этим сознание очищается для великого присутствия. Психотехника прежнего контакта заключалась в том, что сознание было около владыки. Ныне делается еще шаг вперед, и сознание ученика как бы входит в сознание иерарха, или сознание последнего входит в орбиту сознания ученика. «Се ас, пребывающий в вас, волю творю пославшего меня». Принцип труден для применения.